Глава четвёртая. Новый план. Я не могла просто уйти. Да и куда? Вся моя жизнь прошла в замке. Во всём мире для меня нет места роднее. А потому я направилась в темницу. Туда вела лестница. Снова она. Только на этот раз не вверх, а вниз. Спускаться было страшнее, чем подниматься. После каждого шага я останавливалась и прислушивалась. Вроде никого. Сильнее всего я опасалась встречи со стражей, но Манти успокоил. «Пока ты гуляла неизвестно где, мы всё разведали. Стражи нет. Все напились, отмечая то ли свадьбу, то ли похороны». «Да уж, два праздника в одном», — буркнула я. Последняя ступень осталась позади, и я ступила под своды темницы. При моем управлении замком мы никогда ею не пользовались. Я всегда считала, что лучше договориться мирно. А если кто-то провинился, придумывала ему наказание телом. Возможно, я была чересчур доверчивой и мягкосердечной, за что теперь и расплачиваюсь. Темница — жуткое и опасное место. Здесь сыро, кругом плесень, воздух спёртый. Просидишь неделю, и проблемы с лёгкими обеспечены. И сюда сослали мою старую тётушку с сёстрами. Похоже, Маркус рассчитывал поскорее избавиться от неугодных родственников». За первой же решёткой обнаружился заключённый. Мужчина с седой бородой, в котором я узнала нашего егеря. Отец обожал охоту. И пусть я не разделяла его увлечения, егеря оставила на довольствии. За это он часто баловал меня историями о приключениях отца. Он и теперь меня не предал. Предпочёл отправиться в темницу. «Хозяйка?» Старик узнал меня сразу. Ни рваное платье, ни грязь с синяками ему не помешали. Приблизившись к решётке, он без зуба улыбнулся. На его движение и голос реагировали другие. Все те верные мне люди, которые предпочитали заточение предательству. Сколько же их было? Вся темница забита. Я не знала, плакать или радоваться. «Отлично выглядите, хозяйка», — донеслось с другой стороны. Я повернула голову и увидела главного стража ворот — Вместе с ним были его подчинённые. Они дружно салютовали мне. В итоге я шла по проходу между камерами, а люди приветствовали меня словами и поклонами. Высокие скалы. Маркус даже повара заточил. Видимо, побоялся, что его отравят. На глаза всё-таки навернулись слёзы. Все эти люди верили в меня. Любили меня. Я в ответе за них. «Хвала скалам!» «Вы живы, хозяйка! Вы вернулись к нам!» «Ваша тётушка дальше!» — указали мне путь. «В последней темнице!» «Самый дальний и самый мрачный!» Я ускорила шаг, желая убедиться, что родные в порядке. Тётя и сестра делили одну темницу. Её каменные стены покрывали мох. Он вырос в сырости, но благодаря ему здесь было не так холодно. А ещё в камере стояла невероятная чистота. «Никакого зловонного запаха. Пыли и той нет. Это всё дар тёте. Она — хозяйка чистоты». Я бросилась к решётке и вцепилась в неё руками. Тётя лежала на кушетке, сложив руки на груди. А Рут, обхватив колени, сидела у неё в ногах. Обе выглядели такими несчастными, больными и напуганными, что у меня сжалось сердце. «Ну где же Исабелла, моя двоюродная сестра?» Её не было ни в этой темнице, ни в других. Я не на шутку испугалась. Исса всегда была боевой, могла нарваться. Страшно представить, что Маркус не сделал. «Рут! Тётя Розалия!» Шёпотом позвала я. Сестра вздрогнула и подняла голову. Она так похожа на меня. Те же черты, те же песочные волосы. Они растрепались и поблёкли. И даже в этом мы сейчас совпадали. Обе выглядели как оборванки. То ли дело тётя. Даже в этой обстановке она сохранила идеальную укладку, а на её юбке не было лишних складок. «Мара!» — губы рут сложились в букву «О». Тётушка приподняла голову, увидела меня и осенела себя защитным знаменем. «Сгинь, у умертве!» — шикнула она на меня. «Вообще-то я живая!» — обиделась я. «Невозможно выжить, упав на дно!» — поспорила она. «Мне помогли». Я кивнула на свои ноги, возле которых терлась уменьшенная мантикора. «Ух ты, какая зверюшка!» Рут подскочила с лежанки, подбежала к решётке и присела на корточки чтобы получше рассмотреть чудовище. «Руками не трогай, оно кусается», — предупредила я. «Сама ты оно!» — обиделся лев. И змея согласно зашипела. Говорящий? «Говорящий?» Сестра пришла в крайнюю степень восторга. «Ну всё, теперь её от мантикуры не оторвать. Может, и к лучшему. Пусть развлекается, а мы с тётей обсудим взрослые дела». Первым делом я спросила об Исе. «Тётушка Роза, что с Эссабеллой? Где она?» «Не знаю. Я не видела её с тех пор». Она сглотнула ком в горле. «Как это случилось?» Я думала, ты погибла. Девочка моя, я чуть с ума не сошла от горя. Мне чудом удалось выжить. Но это ничего не меняет. Замок захвачен, инициация не состоялась. Я бессильна. Каждое слово причиняло мне боль. Но ещё хуже было от мысли. С Эссой случилось что-то ужасное. Возможно, непоправимое. Мне было пять, а ей четыре, когда мы приютили её после смерти родных». Она была дочерью брата-отца, не чужой человек. Мы выросли вместе и были дружны, как настоящие сёстры. Иссе дар не передался, а потому она не смогла вернуть замок матери. Он отошёл другим родственникам. Только Магиса смогла стать хозяйкой. А посему Иссе так и осталась жить у нас. Увы, это не принесло ей счастья. Тётя требовала подробности, и я вкратце пересказала свои приключения. Под конец тётушка всё же подошла к решётке, протянула руку, осторожно коснулась моей щеки и пробормотала. «Это правда ты, моя девочка? Живая?» Я всхлипнула в ответ. Уже в следующую секунду мы, все трое, обнимаясь, рыдали. Прямо так, через решётку. И даже мантикора прижалась к моей ноге, вроде как присоединяясь. «Я не представляю, что мне делать!» После того, как со слезами было покончено, призналась я. «Необходимо пройти инициацию. Другого варианта нет», — строго произнесла тётя. Она умела собраться в трудную минуту. Недаром говорят, что в крови бургов каменная примесь. ну как?» — сплеснула я руками. «Маркус никогда добровольно не пробудет мою магию». «А ты попроси другого», — хихикнула Рут. «Невозможно», — качнула я головой. «Тебе не хуже меня известно, что законный муж в состоянии распечатать мою магию». «Тебе необходима эта инициация», — упрямо повторила тётя. «Пусть даже с мужем». Я поморщилась при этой мысли. «Разрешить Маркусу притронуться к себе? Да меня стошнит, но другого выхода нет. Развод и даже вдовство ничего не изменят». Инициировать магию может исключительно тот мужчина, чья кровь соединилась с моей во время брачного обряда. Причём магиза может пройти подобный обряд всего один раз в жизни. Потеряешь невинность до инициации — и всё, конец. А вдовеешь до брачной ночи — тоже конец. Так и останешься с запечатанным даром навсегда. Тут ничего не изменить. Маркус — единственный, кто в состоянии распечатать мою магию вот только он скорее убьёт меня чем сделает это неожиданно моя беседа с родными превратилась в мозговой штурм со всех сторон посыпались варианты как же мне быть включились все может опоить его предложилось соседней темницы повар тогда он ничего не сможет возразила ему горничная из темницы напротив пусть лучше переоденется его любовницей рискованно выкрикнул главный страж издалека «Согласна», — кивнула тётя. «Мы не знаем, как она выглядит. Они с Марой могут быть совершенно не похожи, и Маркус быстро распознает подмену». «Давайте просто убьём его», — не выдержал кто-то из стражи. «За него есть кому отомстить», — вздохнул повар. «Всех перебить не получится». Я слушала этот диспут молча, хлопая глазами. «Какие кровожадные и хитрые люди, оказывается, меня окружают!» «Кто бы подумал?» «Не принуждать же его?» В итоге, не выдержав, всплеснула я руками. Тётя прищурилась и окинула меня оценивающим взглядом. «Не справишься, он сильней», — вынесла она вердикт. А я вздрогнула от мысли, что она всерьёз рассматривала эту идею. «Это моя тётя, старушка, божий одуванчик. Определённо темница меняет людей, но я не думала, что так быстро. Итак, какие у меня варианты?» «Силой провести инициацию я не могу. Стать вдовой я не могу. Остаться без магии тем более не могу. Что ещё остаётся?» «Найти другого», — в разговор вмешалась Мантикора. «Да сколько повторять, ничего не выйдет. Инициацию может провести». «Только тот, в ком течёт та же кровь, с которой твоя соединилась на обряде», — перебил Мантия. «Сколько мужчин в роду Глостер?» — уточнила Кора. Я застыла с открытым ртом. «Почему я сама до этого не додумалась? Это же гениально!» Я бы расцеловала Монтикору. Но ни пасть льва, ни тем более ядовитые клыки змей не вызывали желания к ним приблизиться. «Вспоминай, Мара!» Тётя вцепилась в прутья и решётки. «Что нам известно о роде Глостеров?» «Так...» Я потерла лоб. На свадьбе отца Маркуса не было. Только мать. Он говорил, что тот давно умер. Зато был его двоюродный брат. Но это слишком дальняя степень родства. Не сработает. Если он единственный сын в семье, то мы обречены. Не «Единственный», произнесла Рут. Я слышала, как Маркуса спрашивали, почему на свадьбу не приехал его родной брат. А он ответил, что не приглашал его. Видимо, они не очень ладят. «Брат». Выдохнула я. Не верилась, что мне опять повезло. Да, я родилась под счастливой скалой. Хотя, будь это так, у меня вообще не возникло бы проблем с инициацией. «Что Маркус не поделил с братом?» — уточнила тётя. «Не знаю, но он назвал его...» Руд нахмурилась, вспоминая. «Что-то такое, связанное с драконами. драка Дракократ, драколов, драконьер». Выдохнула я, с ужасом осознавая, в насколько серьёзную передрягу угодила. «Если хочу пройти инициацию, придётся подняться к небесам в верхний мир, туда, где правят самые могущественные и самые опасные существа нашего мира — драконы. И там соблазнить незнакомого мужчину, а потом отдаться ему. Абсолютно сумасшедший план. Но другого нет».